семен живая нога уже успел оповестить всех кого жихарь желал бы видеть на празднике никак не мог найти только и артура и беломора мальчишки оседлавшие все крыши и деревья высматривали прибывавших гостей потому что многие из них добирались до многоборской столицы весьма чудесными способами девчонки предводительствуемые лялии и долей развешивали на домах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 Оскорбленные суденницы могут заметить его и отнять язык. Клобок же был и ни человек, и не посторонний. Он всю ночь подстерегал суденницу, успел-таки услыхать про век княжеского сына, прежде чем был обнаружен. Заклятия суденец на гомункула не подействовали, так как аянные бабы пинками прогнали обнаглевшие, так они выразились, хлебобулочные.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 В густой садик, откуда время от времени доносились до жихря то истошный виск, то мрачное гудение, то вопль предсмертный лопнувшей струны. Во время странствий богатырю довелось погостить в диком, бесштатном племени Туруру и наблюдать там удивительные обычаи. Во время родов женщину со следующими старухами изгоняли из деревни на выселки. Отец же будущего ребенка оставался в своей хижине.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 как обставляют где то деторождение в королевстве Я-Артура, Жихрь не знал, поскольку король Камелота наследников покуда не имел, тянул чего-то. Или королева ему досталась такая, пустопорожняя. Что же случилось с Я-Артуром? Семен, живая нога, докладывал, что дворец в Камелоте стоит пуст, если не считать немногочисленный,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 А с Беломором еще непонятнее. В избе на речном острове его нет. Да и не жил он там в последние дни. Тоже о чем-то тревожился, обходил город вдоль Чистокола, волхвовал. Карина сказала, что накануне Жихарева приезда старик, по словам стражников, встал до свету и никому ни слова не молвив ушел в лес без припасов и без чародейных причиндалов, даже босиком.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 и Рапсодище. Рапсодище притащил с собой лукошко с яйцами, позаимствованное у возмущенных стрепух. Время от времени певцы опражняли содержимое яиц себе в глотке для крепости голоса. Еще одно хорошее имя вспомнил. «Абраслан», — сказал сочиняй. «Самое счастливое имя. У хозяина с таким именем овцы часто-часто плодились. Волки далеко-далеко обходи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 то ебалдай, то что-нибудь похуже.